Глава 4. Милена. Почему они так решили? Почему не сообщили мне? Почему? спрашивал у себя Кир, пока мчался к институту, что располагался в секторе D6 97 25. Но как бы ни спешил, Кир опоздал. Влетел в лабораторию, где в кресле сидел бывший осуждённый и отвечал на вопросы врача. "Вон!" крикнул Кир. Мужчина в халате пожав плечами, молча вышел. Зарги внимательно смотрел на расстроенного мужчину, взял стакан с водой и сделал глоток, спросил: "Я что-то сделал не так?" "Ваше имя?" "Кто вы?" спокойно спросил Зарги. "Я следователь Кир. Как вас зовут?" "Зарги Нестеров. А что? Расскажите всё, что вы помните из вчерашнего дня." "Я..." Мужчина растерялся. Он то опускал глаза, то поднимал их вверх, словно ему это поможет. "Проснулся, у меня выходной, к обеду хожу на тренировку, а после он замолчал и, посмотрев на Кира, пожал плечами. Наверное, вернулся домой и лёг спать. Днём? Ну да, днём. Похоже, у усталости проспал. Меня разбудили, и я тут. Кир ещё несколько минут поговорил с Зарги, но понял, что всё бесполезно. Его память была чиста от всех воспоминаний с Яковом, которого убил. Почему они так поступили? задал себе вопрос, выходя из института. Не задавайте лишних вопросов. Дело закрыто, сказала женщина, что сидела на скамейке. Вы этом не? Она встала, подошла к нему и ещё раз повторила сказанное. Не задавайте лишних вопросов. Дело закрыто. Какое ещё дело и кто вы такая? Департамент юстиции. Вы завершили своё расследование, можете отдыхать. Я об этом ничего не знаю. Извините, мне надо идти. Он развернулся и пошёл в сторону монорельса. Закрыто? Да кто ты такая, чтобы закрывать дело? У меня своё начальство. Как оно может быть закрыто, если я ничего не выяснил? Чёрт! выругался и сел в кресло. Напротив него села женщина с ребёнком. Киро посмотрел на малыша, что крутил головой, стараясь рассмотреть пролетающий из окна здания. Они с Нонной уже второй год копили деньги, чтобы он смог произвести улучшение в теле. Тогда его допустят к переаттестации, а после сможет получить новый уровень следователя. И тогда, как и планировали, заведут ребёнка. С женой уже всё продумали, составили карту, какого цвета у него будут глаза, волосы Нонна хотела голубые, а ему нравились чёрные. Он согласился с ней. Ему хотелось, чтобы внешность была европейской, но Нонна настояла на азиатской нотке. Пусть так, опять согласился с ней. И так буквально во всём, даже пол выбрала его жена, и не смог ей отказать. Кир вошёл в кабинет Хромова. Тот внимательно посмотрел на подчинённого. "Ну ты натворил". "Что?" Кир был удивлён этому, поскольку вообще ничего не творил. "Тело уничтожено". "Как? Почему?" «Это я хочу тебя спросить. После твоего разговора с Антоном, его доклад кому-то не понравился, и тело со всеми отчётами изъяли. Он меня сам вызвал и сказал, что убитый натурал». «Не кажется ли странным? Натурального человека убивает видоизменённый человек, которому не присуща агрессия и чувство мести». «Что это?» «Уже ничего не скажет», — Кир имел в виду убийцу. «Ему стёрли память». «Вот оно значит как». «Вот оно значит». Хромов встал и подошёл к карте района, за который отвечал его отдел. Дело не закрыто, и несмотря на юстицию, тебе придётся закончить его. У меня ничего нет. И не надо. И как же мне тогда вести расследование? Убийцу нашли, осудили. Этому пусть радуется юстиция. Но нам надо знать причину. И кто этот натурал, что тут делал и откуда взялся? Вот. Хромов протянул лист бумаги. Тут есть несколько адресов, где за день побывал Яков. Может, поможет? Кири ещё вчера думал, откуда взялся натурал. Знал, что в своё время были нелегалы, что скрывались в третьем кольце города, но ещё сотню лет назад была проведена тотальная зачистка. Теперь там обитали только роботы, а новый человек, если и появлялся, то только чтобы обслуживать машины. Натурал эта мысль не давала покоя Киру. Не мог понять, даже если родился как натурал, в городе законы были мягкими, то почему не стал изменять тело? Ведь это же логично, с новыми органами легче жизнь знал, что есть люди, которые как животные могут улавливать ультразвук, видеть в темноте, они могут определять запахи не хуже ищейек, а сердце перестаёт болеть и кожа никогда не шелушится. Не могу понять, почему. Он пришёл в галерею современного искусства, показал своё удостоверение и получил доступ к видеозаписям. Нашёл Якова, но тот ни с кем не встречался. По крайней мере, Кир не заметил этого. Мужчина почти 2 часа ходил по залам, мог остановиться и долго смотреть на картину. Второй адрес также мало что дал. Мы им сказали, что раньше видели Якова с Миленой, что работает через дорогу в антикварном магазине. У вас тут очень необычно, сказал Кир, войдя в большой зал, где стояли сотни предметов из прошлого. Не понимал, кому это надо, ведь большинство приборов не работало. Вам нравится? спросила его невысокая девушка с короткой стрижкой. Сперва принял её за юношу, но голос выдал в ней женское начало. Даже не знаю, первый раз тут. А откуда это у вас? Экспедиционный корпус. То есть вы выходили за третье кольцо, верно? Да. Серьёзно? Кир впервые видел человека, который побывал там. Там много интересного. Но там же нельзя жить. Из учебника узнал, что за последним кольцом ничего нет. Да и сам в детстве проверил это. Это верно, жить нельзя, но там есть это. Девушка показала кресло, которое качалось. Потрогайте, это ведь дерево, натуральное дерево. Оно когда-то росло, там была зелень. Нет, там ничего нет. «Сейчас да, но я видела сухие корни деревьев, видела почву, что уже окаменело, и в ней есть сухая трава». «Не верю». «Представляете, там за кольцом были леса, как в центре города, только были везде». «Вы это серьёзно или шутите надо мной?» «Серьёзно. А вот, смотрите». Девушка показала медный экран. «Он для воды. Я его нашла. Эти предметы были буквально в каждом доме. Значит, там было много воды. Очень много». «Зачем вам это?» Всё, на что смотрел, было похоже на свалку ненужных вещей. Это история наших предков. А учебников недостаточно? Учебники это буквы, а это история. Прикоснитесь вот к этому чайнику, а теперь представьте, как в нём кипела вода, как стоял на огне, а после из него разливали кипяток. Всё это Кир видел в энциклопедиях. Сейчас этого нет. Он не знал, откуда в его доме берётся вода, как она нагревается и куда деваются отходы, не задумывался над этим. Жил с женой, радовался каждому дню и раз в месяц получал блаженство. Мне нужна Милена, вспомнив, зачем сюда пришёл, спросил Кир. Это я, тут же сказала девушка. Я следователь, и мне надо задать вам несколько вопросов относительно Якова. Да, именно. Когда вы познакомились, о чём говорили, понимаете? Он не придёт? грустно спросила Милена. Боюсь, что уже нет. Мы встретились пару лет назад. Была в пустыне с экспедиционным корпусом. У вас лицензия? Да, я её продлила. Он тоже изучал руины прошлого, но там мало что осталось: ржавая техника и куча ангаров, которые ещё каким-то образом не развалились. Вы когда-нибудь там были? В детстве убегал, хотел найти море. Оно там есть? Нет, я его не видела, хотя уезжала далеко, на сотни и сотни километров. Это так необычно ехать по дороге, где когда-то ездили люди. И что там? Прошлое. Вот что там. Никто не верит, что были реки, но видела мосты, они ещё стоят и по ним можно проехать. Видела корабли, но от них мало что осталось. Хотела бы посмотреть, что там дальше, но карантинная зона закончилась и дальше не имела права ехать. А где вы его встретили? На самом краю, там, где начинается каньон и обрывается дорога. А что там дальше? Я не знаю. Если поедете, возьмите меня с собой, сказала девушка и положила на место медный экран.